Глава 6. Охота объявлена. Шани не встречал Дину два месяца. Она уехала курировать строительство, еженедельно присылала отчеты государю, а больше, вооружаясь дряхлыми костяными счетами, подсчитывал расходы и хватался за голову. Завербованные по всему Альхарно рабочие рыли котлован, в каменоломню добывали розовый мрамор, и лучшие скульпторы и художники страны уже начинали создавать статуи и иконы для украшения храма. Шаня о храме почти не думал. Осенью ему хватало других забот. Созрели белые ягоды макуши, которые традиционно использовались для приготовления приворотных зелий. Принцип их действия был в чем-то схож с земной марихуаной. В измененном состоянии сознания привороженный радостно пускал слюни и невероятно жаждал еды и плотских утех. Весь нюанс был в том, что макуш в больших количествах очень быстро разрушала печень и вчерашний пылкий любовник сегодня уже корчился в муках и отправлялся к заступнику. Ведьм десятками свозили в Инквизицию из за кругов. Шани прекрасно знал, что никаким ведьмовством тут и не пахнет, и перед ним просто деревенские дуры, которым приспичило к новогодию выйти замуж. Но пострадавшие от приворотных зелья открыто обвиняли их. За плечных дел мастер даже начал жаловаться. «Очень уж много ведьм, тяжело работать». Впрочем, так он жаловался каждую осень, скорее же для виду, чем по причине реальных невзгод. Измученных пытками ведьм провозили по городу в назидании всем прочим любителям травить ближнего своего. Под вопли горожан на центральной площади шеф-инквизитор подробно разъяснял вину каждой. Затем ведьмы секли кнутом и отправляли в тюрьму на несколько лет. Раньше за привороты либо сжигали, либо побивали камнями, но Шанни оказался человеком прогрессивных взглядов. И, проанализировав статистику, заявил, что при столь массовом использовании макуши в низшей любовной магии Альхарн через 10 лет может остаться вообще без женщин. Наверное, это был первый случай в истории страны, когда наказание за колдовство допускало определенные послабления. Итак, делу шеф-инквизитора вся Альхарнского было немало, а храмен почти не думал и очень удивился, когда на приеме в честь именингосударя увидел архитекторшу. Разноряженную в пух и прах с увитой жемчугами прической и сияющими бриллиантами на шее. Девушка выглядела невероятно довольной жизнью, видимо, уже начала выкраивать из денег, выделенных на строительство некую долю в свой карман. Ничего другого Шани не ожидал, на хлебном месте все кормятся, и занялся философским диспутом со своим соседом по небогато накрытому столу придворным лекарником Оликом, который прекрасно помнил судьбу своего предшественника и держался довольно натянуто. Впрочем, вино перевело беседу в более неформальную плоскость, и Олик осмелился поинтересоваться. «Что же, святая инквизиция может?» – он хихикнул найти подход к любому. «Абсолютно», – серьезно ответил Шани. «Впрочем, истинным сынам заступника волноваться не о чем. Мы не имеем привычки терзать невинных». Олик улыбнулся жалко и криво. Со всех сторон государю закричали многие лета. Шани тоже поднял свой бокал. Вино было, разумеется, не из государевых кладовых, а подаренное горожанами купеческого происхождения, потому очень хорошее. Что же, продолжал Олик, когда здравицы стихли. Вы можете потащить человека в ваши пыточные за самые безобидные слова, например, я верую в заступника. Шани печально усмехнулся, разглядывая розовые блестки в глубине своего бокала. Видимо, со стороны он действительно выглядит чудовищем таким повелителем боли и мучений. Особенно грустно то, что таким его считают самые, по большому счету, образованные люди Аль-Харна. «И прямо сейчас я поведу вас в камеру пыток, как еретика, который не верует в силы небесной, строго сказал Шани. Олик не то что побледнел, посерел, словно жизнь покинула его, казалось, он вот-вот упадет в обморок. «Я действительно монстр», — подумал Шани произнес. «Но, разумеется, нет. Олик, вы же взрослый человек, должны понимать». Олик подобострастно усмехнулся, но дрожать не перестал. — Не шутите так больше, ваша бдительность, — попросил он. — У меня больное сердце, могу и не выдержать. — Простите меня, — искренне сказал Шани, действительно некрасиво получилось. Олик кивнул. Он прекрасно помнил, как прежний шеф-инквизитор Младич, недавно, кстати, причисленный к лику святых и в молодости печально известный явными садистскими наклонностями, за такие разговоры легким движением руки отправлял на дыбу, так что решил сменить тему. «У вас интересный выговор, ваша бдительность. Родились на севере?» «Воспитывался в монастыре Шафхазии, улыбнулся Шани. «Дальний север, деревянное зодчество и кружевные наличники даже на окнах бедняков. Когда приехал в столицу, то даже занимался с речевиком. Говор был ужасный». «А сейчас все просто прекрасно», — сказали сзади. Шани обернулся и увидел Дину, который небрежно обмахивал с дорогим верм из белоснежных пышных перьев. Да, если раньше это была тихая скромница, то теперь придворная дама. К тому же очень дорогая. Не каждому по карману. Девица Сур. Шани слегка наклонил голову в приветствии и обвел архитекторшу кругом заступника. Добрый вечер. Олик деликатно поклонился даме и удалился в сторону кравчих, разливавших наливки. Дина очаровательно улыбнулась и присела рядом с Шаней. Он сразу ловил тонкий запах ее дорогих духов. «Как поживаете, ваша бдительность?» – поинтересовалась она. Шани заметил, как государь скользнул взглядом по залу в поисках девушки и, увидев ее рядом с шеф-инквизитором, чему-то довольно кивнул. «Прекрасно, – девица Сур, – ответил он. Кстати, пометуя о добродетели скромности и столь почитаемым государем нашим лучшим, я бы не рекомендовал вам так откровенно демонстрировать ваше благосостояние». Дина опустила глаза. На ее набеленных щеках проступил очаровательный румянец. Шане вдруг пришло в голову, что, не будь она рыжая, он бы непременно в нее влюбился и увел бы у самого государя. История вышла бы достойно авантюрного романа, который альхар Харни любит все от мала до велика, независимо от положения в обществе. Однако девушка была рыжей, и это все меняло. Разумеется, ваша бдительность. Однако мои украшения — это подарки государя, и было бы просто невежливо их не надеть. А, ну раз так, промолвил Шани, тогда вы поступаете очень благоразумно. «Спасибо», — улыбнулась Дина и протянул ему невесть, откуда взявшийся бокал южноудельского шипучего вина. «Выпейте со мной». Шани принял бокал и скептически посмотрел на девушку. «Ваш покровитель не будет против?» Дина нахмурилась. «Я не фаворит к государю, если вы об этом». Шани криво усмехнулся, и она добавила. «И не шлюха». «Вы очень часто это повторяете», — заметил Шани. «Будем здоровы». И они осушили свои бокалы. Видимо, поторопившись, Дина поперхнулась и закашлялась, да так, что из глаз брызнули слезы. Шаня участливо коснулся ее руки, подумав, не задать ли ей хорошего леща между лопаток, по старой земной традиции. «Вам плохо?» — спросил он. «Ничего страшного, простудилась на строительстве», — сказала Дина, стирая слезинку. «Там очень холодно». «Попросите у государя меховой плащ», — посоветовал Шаня. «Думаю, он не откажет». Дина хотела было ответить, но вдруг кивнула и отошла в сторону. Слушки завершили перемену блюд. По причине поста еда предлагалась очень маленькими порциями, весьма заурядная. Впрочем, Луж не стал бы раскошеливаться в мясоед. Тем паче, что гости пришли поздравить государя с праздником и не набивать брюхо за счет казны. Шани протянул руку к бокалу, в которой кравчие снова подлили вина. Успел удивиться, почему так дрожат пальцы, а потом вдруг стало темно и холодно. Он пришел в себя довольно скоро и снова удивился холоду и темноте. Пронизывающий до кости озноб, впрочем, объяснялся просто: Не все помещения дворца отапливались, а шеф-инквизитор наверняка сочли перепившим дромового вина и перенесли в нетопольный покой, чтобы протрезвел. С темнотой тоже все было понятно. Экстракт фунта вызывает временную потерю зрения, а если его было слишком много, то паралич и последующую остановку сердца. Шани попробовал пошевелить рукой, и это удалось. Он нащупал жесткое одеяло с торчащими толстыми нитями. Значит, либо ему повезло, и дозировка фунта была маленькой, либо сработала стабильно принимаемое им противоядие. Он никогда не испытывал иллюзий по поводу того, на какой должности находится, с кем вынужден работать и что за люди его окружают, либо... «Не шевелитесь», — донесся из темноты голос Дины. «Вы очень слабы, ваша бдительность». «Сучка», — прошептал Шани. Губы и язык едва слушались. «Тварь, ты меня отравила?» «Не разговаривайте, ваша бдительность», — посоветовала Дина, ее тонкая прохладная ладонь легла на лоб Шани. «Берегите силы, не разговаривайте». Разговаривать он пока и не собирался. Когда-то давным-давно на земле Саша Торнамальд занимался боевыми искусствами нового поколения, в которых все движения вбивались буквально в подкорку и уже не требовали особенных силовых затрат. «Делай раз, делай два, делай три, и вот уже Дина скулит от боли, повальной на кровати и лицом в покрывало, искренне не понимая, как это находящийся при смерти человек умудрился ее скрутить, словно тряпичную куклу. Скорее всего, после таких акробатических экзерсисов у нее перелом запястья и вывих плеча. Неприятно, но что поделать?» «Вы думаете, я не бью женщин?» — сказал Шани по-русски. «Очень даже бью». Он пошарил перед собой. Все правильно, архитекторша лежит лицом вниз, и его пальцы путаются в дорогом парике. Шани сдернул парик и швырнул в сторону. Дина мычала от боли. Поудобнее устроившись среди растрепанных покрывалой простыне, Шани перевернул девушку и тотчас же зажал ей рот ладонью, чтобы ее крики не привлекли сюда всю охрану дворца. На него снова накатила волна слабости, и Шани закусил губу, чтобы не потерять сознание. «Проклятый фунт! Истребить бы его пестицидами, как сделали на земле с марихуаной!» Дина плакала. «Не нужно этого девочка!» — ласково посоветовал Шани. «Береги силы и отвечай максимально честно, это в твоих интересах. Это луж поручил тебе меня отравить?» Он убрал ладони, Дина зашлась в рыданиях. Шани похлопал по ее плечу, сжал запясть. «Нет, обошлось без переломов. Везучие, обычно бывает намного хуже». «Я повторяю вопрос», — произнес он, надавливая на болевую точку над ключицей. «Это луж поручил тебе меня отравить?» «Я не травила вас», — прошептала девушка, всхлипывая. «Государь просто поручил мне выпить с вами вина, который подаст пятый кравчий». На всякий случай Шани надавил болевую точку посильнее. Девушка взвизгнула. «Я не знала, что там я. клянусь вам». Зрение по-прежнему не возвращалось, да вдобавок Шане еще и начал тошнить. Похоже, архитекторша говорит искренне. В любом случае у него пока слишком мало информации о случившемся. Он соскользнул с кровати и выпрямился. Пол закачался под ногами, но Шани сумел устоять. «Вставай», — приказал он. «Вставай и помоги мне». Девушка завозилась, пытаясь подняться. Шани слушал шорох ткани, шелест надеваемого парика. Сердце бухало в груди так, словно пытался вырваться на волю и сбежать. «Грустно будет, если я сейчас умру», — подумал Шани. — Очень грустно. Главное, непонятно, почему и какая выгода от моей безвременной кончины. Дина взяла его за руку. — Пожалуй, она действительно не врет. — Больно? — спросила Шани. Девушка всхлипнула. — Больно, — едва слышно ответила она. Шани ухмыльнулся. — Мне тоже. Если буду падать, а я буду, не пытайся меня подхватить, не удержишь. Что это за комната? — Красная спальня, — сказала Дина. Точно, он мог бы и сам догадаться, недалеко от пиршественного зала и холодно, словно в морозильнике. Сейчас мы медленно выходим отсюда. Если получится, то спускаемся по лестнице. Ты грузишь меня в карету, и я очень быстро отправляюсь домой. Во рту словно еша щетинился тысячи ледяных игл. Шани болезненно сглотнул и продолжал. Может, получится так, что на лестнице охрана откроет по нам огонь на поражение. Дина охнула. Шаня очень основательно качнула. «Не терять сознание», — говорил он себе, — «ни в коем случае не терять сознание». Тьма перед ним становилась еще гуще, еще непроницаемее, щетенела стволами альхарнских пистолей и обещала очень крупные неприятности. Шани почувствовал, что его трясет. «Так вот, если это случится, то падай, закрывай голову руками, не думай обо мне. Я упаду рядом из решеченной пулями по приказу государя», — подумал Шаня, но вслух не сказал. Дина сжала его руку. Я поняла, сказала она, и Шани вдруг почувствовал, что она плачет, но уже не от боли. Несколько шагов до двери дались ему с трудом, дальше стало легче. В коридоре было тихо и пусто, но впереди слышались голоса. Шани прислушался, но ничего не смог разобрать. Рука болит? спросил он. Дина шмыгнула носом. Впереди послышались шаги. К ним шла группа людей, явно хорошо вооруженных и готовых нашпиговать с венцом всех, кто встретится им на пути. «Все равно я не смогу их увидеть», — подумал Шаня. «А жаль. И вообще умирать жаль». А затем голос государя воскликнул. «Заступник милосердный! Ваша бдительность!» И Шани свалился на паркет, потеряв сознание. Когда он пришел в себя, то с нескрываемой радостью обнаружил, что зрение к нему вернулось. Шани лежал на знакомой кровати в красной спальне, только теперь в камину досужились положить поленье, и в помещении было тепло. Олик хлопотал возле стола, вынимая из своей сумки всяческие травы и порошки и смешивая их в каменные чашки. Шани искренне надеялся, что в снадобье не пойдут ни толченый рог единорога, ни растертая в порошок кожи жабсов с гнилых болот, ни прочие приятные ингредиенты. В кресле в углу сидел государь собственной персоной. В неярком свете тонких свечей его лицо выглядело неприятно зловещим. На банкетке возле кровати пристроилась Дина с болезненной гримасой, потиравшая плечо, а возле дверей топтался главный караульничий дворца Шух, пузатый коротконогий крепыш, которому кто-то успел засветить фонарь под правым глазом. «Олик, я не буду пить эту гадость», — сморщившись, произнес Шани и сел в кровати. Услышав его голос, Олег встрепенулся и едва не рассыпал все свои смеси, а Шани добавил, «Мне бы воды лучше». Олик тотчас же бросился к нему с чашкой. Шани стал пить, слушая, как стучат зубы о глиняный край. «Как вы себя чувствуете, ваша бдительность?» – спросил луш Шани покосился в его сторону, решил прикинуться дурачком и понаблюдать за развитием событий. Этот способ никогда его не подводил. «Вроде бы жив», – осторожно ответил он, отдавая лекарнику чашку. Сразу стало мутить, но при отравлении фунтом всегда так. Помню, Олик, мы с вами разговаривали про мой северный акцент, и все, темнота. Олик побледнел, отступил в сторону, прекрасно понимая, что именно ему, как человеку, имеющему доступ к лекарствам и ядам, сейчас и припишут отравление шеф-инквизитора. «Вала заступнику вы живы, проворчал Луж. «А я говорил вам, что ваши прогрессивные взгляды не доведут до добра!» — сварливо продолжал он. «Кругом колдуны, еретики, и эта мерзость пробралась прямо во дворец!» Государь бросил гневный взгляд в сторону Шуха. «А вы куда смотрели, Шух?» тут сделал каменное непроницаемое лицо и вытянулся во фрунт. Шани подумал, что теперь его можно хоть на ломти нарезать. Ни слова не скажет, кроме «виноват, сир, искуплю, сир». «Сегодня попытались отравить самого шефа-инквизитора», — продолжал Луш. «Причем на государевом балу. Двойная дерзость. Удары по моей чести тоже». «Сир», — сказал Шани. Я полагаю, что в этой сложной ситуации еще один спазм тошноты скрутил желудок, пришлось сделать паузу. Вы примете наиболее верное решение. Он не сразу понял, что Дина стиснул ее пальцы и дрожит в ужасе. Если Лушу сейчас захочется избавиться от нее, то чего же проще? Скажет, что видел, как фаворитка передавала бокал шеф-инквизитору, а в бокале как раз и был яд. Все, игра закончена. И, скорее всего, Шане придется допрашивать ее лично. Что ж, девочка должна была понимать, на что идет. В конце концов, когда-то он ее предупредил. «Разумеется, я принял решение», — произнес Луж. «Для начала найти ту тварь, что пыталась вас убить. Шуха этим уже занимается. А еще я собираюсь ужесточить закон о ересях. Вы превосходный специалист, ваша бдительность. Я вам полностью доверяю. Но вы сами видите, до чего доводит послабление в этом вопросе». «Никакой», — произнес он в разбивку, «никакой милости к еретикам и ведьмам. Костеры конфискации имущества в казну, невзирая на чины и лица!» Шани едва не расхохотался. «Гениально! Государь нашел действительно прекрасный способ залезть в чужие карманы, владельцы которых протестовать уже не смогут, по причине собственного пребывания в состоянии пепла. Умница, государь! Просто умница! Глубокий эконом!» «Вы приняли прекрасное решение, государь!» произнес Шани, прикидывая, какой знатный вельможа первым будет обвинен в ересе. Скорее всего, какой-нибудь Гиршем, вельможе знатного рода по богатству соперничавшего с государевой фамилией. Вряд ли Луж станет мелочиться и влочить в подвал инквизицию купцов-домещан, с которых взять можно разве что мешок муки. Как только я поправлю, сразу же приступлю к исполнению служебных обязанностей. Скорее всего, прямо завтра. — Похвальное рвение, но не стоит торопиться. Стране вы нужны здоровым! — кивнул Луж и повернулся в сторону Шуха. — Вам я предписываю немедленно заняться расследованием. Отыщите того, кто подавал шеф-инквизитору напитки и еду, а уж признание в преступлении имена сообщников из него вытрясут. Шух вытянулся еще сильнее и выкатил грудь. «Смотри, друг, не лопни», — подумал Шани. «Конечно, пятого кравчего поволокут в допрос, но, а там он заговорит. Там все говорят, даже глухие, немые, полные идиоты. Если в деле обнаружится ересь, а она обнаружится, ради этого все и затевалось, то беднягу передадут в руки инквизиции». И там он заговорит еще быстрее и подробнее. И финал его будет, как говорили давным-давно на земле, немного предсказуем. Просто еще одна пешка, снятая с доски. Шани покосился на Дину, та все еще держал его за руку. — Вам, Олег, я поручаю в самые краткие сроки поставить шеф инквизитора на ноги, — продолжал раздавать приказы луш В данной ситуации его работа будет просто неоценима для государства. Ну а вы, девица Сур, — Государь посмотрел на Дину, прям сказать, не слишком добрым взглядом. «Пожалуй, оставайтесь сегодня здесь. У вас прекрасно получается быть сестрой милосердия». Отделив всех наставлениями, государь вышел. Шух пробормотал что-то похожее на пожелание скорейшего выздоровления и едва ли не бегом последовал за владыкой, демонстрируя проворство и скорость выполнения полученных предписаний. «Олик, на вашем месте я бы уехал», посоветовал Шань. «Завтра вечером». «Зачем такая спешка, ваша бдительность?» Лекарник аккуратно убрал свои травы и порошки в сумку и передал Дине чашу с питьем. «Давайте шеф-инквизитору этот отвар каждые два часа по глотку. Хватит как раз до рассвета». Он снял свои круглые маленькие очки и потер переносицу, сразу став забавным и даже жалким. «К тому же вы говорили, что не имеете привычки терзать невинных». «Не имею», — кивнул Шани. «Но государь не отличается широтой взглядов. Завтра свидетели укажут на вас...» как на моего непосредственного соседа за столом, а настойка фунта из вашей сумки, которую вы используете для лечения артрита, сослужит вам дурную службу. Олик криво усмехнулся и развел руками. Но вы же знаете, что это не так. В конце концов, я врач. Мое дело лечить людей, а не убивать. — Конечно, знаю, святой ты человек, — подумал Шани, Только теперь в это мало кто поверит. — Гремучая бездна, — Олик, — произнес он. — Почему вы не даете мне спасти вас? Олика пустил глаза. Потому что я верю в то, что невинный не может быть осужден, спокойно ответил он. Но если ваша бдительность на этом настаивает, то я уеду на запад к сестре, в поселок Сопрушки». Шани кивнул. Судя по названию, там ни полиции, ни инквизиции даже не пахнет, а улечив кого-то в колдовстве, крестьяне берут дело в свои руки. Что ж, от той каши, что государь начал заваривать в столице, лучше держаться подальше. «Сопрушки? Ну вот ты прекрасно, сказал Шани. Думаю, сестра будет рада вас видеть». На том распрощались. Когда за Оликом закрылась дверь, Шаня обернулся и пристально посмотрел на Дину. Та смущенно опустила глаза. Шаня покосилась на ее запястье. Нет, в самом деле обошлось без перелома. «Государю ты пока нужна», — сказал он, «иначе сейчас висела бы на двойном колесе к низу головой и давала признательные показания о том, как продала душу силам зла и в преступном сговоре травила шеф-инквизитора». Длинная фраза далась с трудом, в горле мигом вздыбился всеми иголками знакомый еж. Дина быстро подала Шане чашу, и он отпил положенный глоток. Вопреки его опасениям, сушеные жабсы не входили в состав напитка. Обычные травы, причем очень хорошая смесь. С самого утра отправляйся на строительство храма и сиди там безвылазно. «Я так и так собиралась уезжать», — сказала Дина. «Дождусь вашего выздоровления отправлюсь на строительство». Она посмотрела в сторону и поежилась. Как же там все-таки холодно. — Возьми у Олика настойку от бронхита, — посоветовал Шани, — и одевайся потеплее. На серых равнинах неженкам не место. — Да, там ветра, — вздохнула Дина и завозилась, усаживаясь поудобнее. — Вы отдыхайте, вам надо поправляться. — Что ж, лекарников надо слушаться, — усмехнулся Шани, откидываясь на подушки. С улицы донесся переливчатый звон главных часов столицы. Наступила полночь. Горожане завершали вечернюю молитву постного дня и ложились спать. Интересно, какое время суток сейчас на земле? Может быть, утро, и граждане гармонии идут на работу во славу идеального общества и президента? А может быть, поздний вечер и земляне, в точности так же, как и жители аль ложатся в кровати, любят друг друга, читают книги на сон грядущий? На сон грядущий. Шани снилось, что он едет на костлявой лошади по заснеженному полю. Торчащие из-под снега стебли засохших растений тоскливо поскрипывали, ветер волок по насту белую крошку, и небо висело так низко, словно собиралось царапнуть Шани по макушке разлохмаченными темными тучами. Было очень холодно. Шани осмотрел себя и обнаружил, что почему-то одет в темно-зеленый камзол старшего офицера внутренних войск. На боку зияла дыра, и камзол вокруг нее был черным от крови. Но сам он не был ранен и не знал, с кого и почему снял эту одежду. Ему было страшно как никогда в жизни. Даже тогда, когда за ним захлопнулись двери камеры, ведущие в туннель, он так не боялся. Теперь же это был действительно смертный ужас, от которого переставало биться сердце. В конце поля Шани ждали, но вот кто это был, шеф-инквизитору разглядеть не удалось. На глаза наползла Багрова черная пелена. «Не хочу умирать», — прошептал он по-русски и погрузился во тьму. Шаня проснулся от собственного крика и сел в кровати. Он не сразу понял, что Дина рядом и обнимает его за плечи. Реальность казалась не настоящей неправильной, какой-то двумерной, словно он все еще не проснулся и плелся на тощей лошади посреди белого поля. А на самом краю, возле серой кромки леса, кто-то стоял и смотрел на него. Потом к Шане пришло осознание того, что он сидит, уткнувшись лицом в плечо Дины, в рассыпавшиеся рыжие волосы. Шаня поежился и отстранился. Глаза девушки влажно блестели в темноте. Ночь все скрыла, и Дина больше не была рыжей. Шаня вдруг явно ощутил укол в виске, как будто его легко и быстро ткнули тонкой, но очень острой иглой. «Ты так закричал», — прошептала Дина. «Я подумал, что ты умираешь, и ты говорил на незнакомом языке». «Неважно», — сказал Шаня, — «все это неважно». И, протянув руку, коснулся ее волос. «Отвернись, пожалуйста», — очень серьезно попросила Дина и выскользнула из-под одеяла. За окном начало сереть дождливое осеннее утро. Где-то далеко, в мельничной слободе, будочники били по своим чугунным доскам, будя благочестивых хлебников. Во дворце просыпались первые слуги, а ночная охрана собирала в мешочки игральные кости, готовясь сдавать очередную смену. чего же мне не посмотреть на мою даму?» – поинтересовался Шани. После вчерашнего коктейля из вина и фунта он все еще чувствовал слабость, но не собирался оставаться в положении лежачего больного, и планировал прямо с утра отправляться в Инквизицию. Следовало быть в гуще событий, на собственном примере показывая преданность монарху и верность делу заступника. «Не надо», — сказала Дина, собирая волосы в прическу. По контрасту с огненными прядями, не спадающими на плечи, ее кожа казалась молочно-белой. Скоро дневной свет окончательно вернет ее волосам рыжий цвет, и Шани снова почувствует знакомое отвращение, в этот раз, наверное, к себе в первую очередь. «Конечно, теперь это уже бессмысленно, ведь у не воротишь, но тем не менее». «Думаю, я должен извиниться», — сказал Шаня. «Ты не шлюха». Дина обернулась и пристально посмотрела на него. «Конечно, нет», — устало ответила она. «Надеюсь, ты в этом убедился». Натянув вчерашнее бальное платье, уже помятое совершенно не торжественно, Дина продолжала. «Я не травила тебя. Я не знала, что там я. Ты вообще...» Казалось, она вот-вот расплачется. Парик скрыл заколотые рыжие волосы, Шани вздохнул с облегчением. «Не надо так открыто мной брезговать», — посоветовал Шани, «Я тебе еще пригожусь». Дина одарила его еще одним выразительным взглядом, но промолчала. «И не строю из себя оскорбленный добродетель, не к лицу тебе это...» По поводу этой реплики Дина тоже предпочла не высказываться. Завязав все шнурки на платье, она заняла кресло, в котором вчера сидел государь и погрузилась в молчание. Шани подумал, допил оставленный Оликом напиток и решил, что пора ему поблагодарить дворец за стол и приют и отправляться по своим делам. Он едва успел надеть рубашку, как дверь распахнулась, явно от хорошего пинка, и в красную спальню ввалился шух собственной персоны с небольшим охранным отрядом в 10 человек. Дворцовые охранцы, все как один были вооружены и явно готовились применить оружие по назначению, грозно тыча им в воздух. «Эх вы, горе вояки!» — усмехнулся Шани. «Вас самих охранять надо!» «Что случилось, господа?» — Холодно осведомился он, застегивая пуговицы. Хотя ему и так все было понятно. государю фаворитку пришли арестовывать за попытку отравления шеф-инквизитора. Шух важно выпятил грудь. «Ваша бдительность, доброе утро! Я пришел арестовать девицу Дигну Сур по подозрению в государственной измене и покушении на убийство». Дин даже не вскрикнула, просто сползла с кресла и прижалась к стене. Шани покосился в ее сторону. Широко распахнутые глазища на пол лица, дрожащие губы. Хоть картину с нее пиши. Он подхватил с пола штаны и спросил. «Чье убийство?» Шух посмотрел на нее с видом деревенского дурачка. «Ваше». «Шух, вы видите ваших людей», — распорядился Шаня. «И позвольте мне для начала портки надеть, а там поговорим». Шух махнул рукой, а охранцы вывалились в коридор и даже закрыли за собой дверь. Шух важно поглядел по сторонам и осторожно присел на табурет. На Дину Шани старался не смотреть, а ее натурально трясло от ужаса. Видимо, она уже успела представить в красках то, что с ней сделают в пыточных. «Какие у вас доказательства вины девицы Сур?» Хмур спросил Шани, натягивая черную инквизиторскую шутру, одеяние, чем-то напоминавшее широкий свободный свитер. Кольцо на палец, серебряный круг заступника на цепи, на шею. Все, экипировка закончена, гроза гертиков во всей своей красе. «Пятый Кравчий, подавший вам отравленное вино после допроса с пристрастием, дал признательные показания», — сказал Шух. По его словам, девица Сур встречалась с ним вчера ночью и передала ему яд, чтобы отравить вас. Попутно он произнес множество еретических речей и холону государя, так что я принял решение переправить подлеца в ваше ведомство. «Это правильно». — одобрил Шани. — Но участие девицы Сур в заговоре — клевета. Дина встрепенулась, а Шух, непонимающе, забормотал: То есть как же это клевета? чего же клевета? — Безусловно, признание — царица доказательств, — сказал Шани. Однако девица Сур никак не могла встретиться с подсудимым и передать ему яд, поскольку провела со мной как предыдущую, так и нынешнюю ночи. И я точно могу сказать, что она никуда не отлучалась. Шух поразился настолько, что даже встал с табурета. Подобного поворота событий он совершенно не ожидал, да и вообще представить себе не мог, что такое возможно. Дина же совершенно окаменела и не сдавала ни звука. «И прошлую, и нынешнюю ночь только и сумел переспросить Шух. «Совершенно верно», кивнул Шани. «Я полагаю, что вы пощадите честь дамы, мне не придется в деталях рассказывать вам о том, чем мы занимались». Надо сказать, что в аль существовал культ прекрасной дамы. Особенно чтили недоступных и идеальных женщин, армейцы и вояки, которые преизрядно отличались на поприще дуэли и серенат под окнами. При этом собственных прекрасных дам они, не обинуясь, частенько гоняли почем зря и чем придется. И ни одна офицерская супруга красовалась, бывала с синяком на лице, что заставляло ее пылких поклонников вопить. Я убью этого солдафона, я растопчу его. Поэтому шух важно надулся и выпятил грудь, словно ему вручили орден. Разумеется, ваша бдительность, честь дамы превыше всего. Однако как же быть с показаниями Кравчева? Шани безразлично пожал плечами. Жаль парня, конечно, но он должен был понимать, что никто за него в подобной ситуации заступаться не станет. Тем более тот, кто дал ему бокал с отравленным вином. Но вы же сами рассказали о его еретических высказываниях и хуле на особу государя. Пожалуй, я лично его послушаю. Там мы узнаем, с кем он успел поделиться своими соображениями по этому поводу и насколько глубоко поражен ересью. Полагаю, девицу Суру наклеветал потому, что она, как истинная и верная Аль-Харнка, не стала слушать его бред. Истинная и верная Аль-Харнка тем временем едва не падала от пережитых эмоций. К тому же ее снова начал терзать кашель, и, пытаясь удержать ее, девушка покраснела, и на ее глазах выступили слезы. Шани это заметил и решил, что Шуху пора и честь знать. «Вы уже отвезли еритика в Инквизицию?» – спросил он. «Хотел отвезти лично», – отвечал Шуху, – «вместе с девицей су но у нее алиби». Вот именно, произнес Шани. Тогда, если вы не против, я составлю вам компанию. Подождите меня внизу и отправимся вместе. Шух несколько смутился. Дело в том, ваша бдительность, что я намеревался еще завернуть в трактир Шатора, смущенно признался он. За всю ночь крошки хлеба во рту не было. Прекрасно, позавтракаем вместе, сказал Шани, ненавязчиво, но твердо выставляя Шуха за дверь. Так что подождите меня, я скоро буду. Он закрыл дверь и обернулся к Диане. Та, будто став бесплотным призраком, сползла по стене и упала перед Шани на колени. Шани твердо взял ее за подбородок и сказал. «Я ошибся. Государю ты не нужна. Поэтому уезжай прямо сейчас на строительство и сиди там тише воды ниже травы. Когда за тобой придут...» Дина вздрогнула и по ее щеке пробежала слезинка. «Кричи, что у тебя есть информация, которую ты скажешь только мне. Возможно, тебя все-таки доставят в столицу. Если нет... Что ж, такое тоже случается» вторая слезинка, третья. Шаня осторожно взял девушку под мышки и поднял с пола. Дина шмыгнула носом, провела по лицу ладони и хмуро спросила «Почему?» «Наверное, я просто неравнодушен к женщинам, с которыми сплю», ответил Шаня и подтолкнул ее в сторону двери.